Глава шестая. На площади лежали мертвые дети. К такому Лорена оказалась не готова. Она выглянула из окна, потому что услышала какой-то шум. Зазвучали громче голоса, загрохотали колеса телег. Но тогда еще не было ни криков, ни слез, и она решила, что ничего страшного не происходит. Может, привезли еду? Или устроили какое-то нелепое служение своей бререс Так что Лорена была спокойна, когда подошла к окну и посмотрела вниз. Потом увидела. Не поверила. Несколько раз быстро моргнула, словно умоляя собственные глаза стереть кровавую картину. Не получилось. Дети все еще были там. Маленькие, обожженные, изрубленные. Порой едва опознаваемые, и сложно было сказать, где кончается один труп и начинается другой. Их привозили на телегах и аккуратно выкладывали на всеобщее обозрение. Земля на площади становилась мокрой, темной, пахло кровью, металлом и обгоревшей плотью. Лорена понимала, что ей лучше не высовываться. Дикари были в шоке, в горе. Вряд ли даже в их примитивном мире такое случалось часто. Многие уже рыдали, заламывая руки, обнимали друг друга. Хотели подойти к телам, но жрецы пока не позволяли. Лорену здесь и так не любили. Они могли выместить на ней гнев, куда разумнее было бы укрыться. А она не могла. Даже беглого взгляда из окна хватило, чтобы у нее появились определенные догадки. Пугающие, чудовищные. Она не сумела просто отмахнуться от них. Ей нужно было знать наверняка. Слуги теперь шарахались от нее даже с большим испугом, чем раньше. Это освобождало ей путь, но это же укрепляло ее догадки о том, что случилось. Не может быть. Произошла ошибка. Так нельзя. Когда она выбралась из дома глашатая теней, дрожащая, вмиг ослабшая... На другой части площади уже появилась колдунья. Лорену анатоли не видела, то ли не хотела обращать внимание. Правительница говорила со своим народом. «Вы видите? Видите то, о чем я столько раз предупреждала вас? Вот истинное лицо горных воров. Вот что они называют войной. Бойню молодых. Они прилетают на наши земли, выжигают наши поля, похищают нашу еду. Но и этого им показалось мало. Они убили наших молодых». Лорене хотела спорить с ней, крикнуть, что обретенные горы тут ни при чем. Громко крикнуть, так, чтобы все в поселении услышали. А она не могла. Она подозревала, что это будет ложью. «На сей раз они прилетели очень далеко», — продолжила колдунья. «Туда, где наши молодые собирали урожай с полей, чтобы в часы проклятого тумана накормить всех нас. Воры прежде не добирались в такие дали, и рядом не было ни одного глашатая, готового дать отпор. Но мы вырастили достойных детей». Даже в момент подлого нападения они не сдались, нет. Они всеми силами пытались сохранить урожай и везти к нам, задержать горных воров. Да будут их души навеки прокляты. Они не смогли, но они пали героями, и теперь их ждет вечная милость Брерис. Вот теперь Лорена понимала, даже если не хотела понимать. В колонии наметился дефицит продовольствия, это не стало новостью. Уже та миссия, во время которой попалась Лорена, была отчаянным шагом. Они с Олесио прикрывали сборщиков, которые пытались унести плоды из джунглей. Плоды, которые дикари по праву считали своими. Такое случалось нередко, и вмешался глашатый теней. Из-за него колонисты остались ни с чем. А этот вариант недопустим, люди не должны голодать. Получается, генерал назначил новую миссию. Туда, где не ждут, чтобы наверняка. На такое расстояние очень редко отправляли офицеров, чаще всего дронов. В колонии знали, что на полях дикарей всегда кто-нибудь работает и готовились к сопротивлению. Люди еще могли дать слабину. Роботы – нет. Они выполнили порученную им миссию, добыли продовольствие, ликвидировали всех, кто пытался им помешать. Даже если это были всего лишь дети с примитивными инструментами. Роботам все равно. Если на них кто-то кидается, они стреляют, бьют и жгут. У этих малолеток не было ни шанса. И теперь они лежали здесь искалеченные и изогнутые последней агонией. Они не выглядели, как те, кто рад нырнуть в объятия обожаемой богини. Скорее, они смотрели с людьми, которым очень не хотелось умирать. Первые слезы пеленой застелили глаза, сделали мир горячим и мутным. Колдунь ей еще вещала что-то, объединяя толпу, но Лорена уже не слушала. Она искала оправдание «В обретенных горах ведь не знали, что на полях работают дети. Что это за чудовищный обычай? Только дикари пойдут на такое!» Цивилизованные люди предполагали, что роботов встретят взрослые, способные принять самостоятельное решение. Самостоятельное решение — умереть. Но их не жалко. Они фанатики. Всегда так было. И зачем же жалеть детей? Из них выросли бы точно такие же фанатики. Раньше убить их меньше проблем. Но эти мысли не помогали. Они делали только хуже. Будто осколками стекла изнутри резали, снова и снова напоминая Лорене, что она тоже виновата. Тонкие обожженные ручки. Ее доспех вполне мог сделать такое. На лицах совсем детских засохли пятна крови. Глаза остались распахнутыми, помутнели. Так нельзя. Так было нужно. Внутри бушевал ураган, с которым Лорена никак не могла справиться. Вроде как и нелепо было ожидать чего-то иного от вечной войны. Разве дети обретенную гор не погибали? Тоже ведь бывало? Но по одному. Случайно. И никогда вот так. Она не могла доказать себе, что дети-дикарей — это и не дети по-настоящему. Она жила рядом с ними и наблюдала за ними достаточно долго, чтобы понять. Разницы нет. Вряд ли сегодня в полях они умерли за Брерис. Они умерли, потому что на них напали. Они не успели убежать. Или хотели сохранить урожай для своих близких. Слёзы текли по щекам. Офицер не должен плакать. Но напоминание об этом не работало сейчас. Лорена не жалела бы солдат, точно так же, лежащих на земле. Она сама была солдатом, и она готова была принять смерть. Но изуродованные дети въедались ей в память, как отравляющий сок по тесуме. И Лорена чувствовала, они уже никогда ее не отпустят. Она знала, что многие дикари сейчас смотрят на нее, осуждают. Ей было плевать. Никто из них не сказал бы ей ничего такого, что она уже не думала о себе сама. Лорене даже хотелось, чтобы они напали на нее, закидали камнями, может, даже убили чтобы ей пришлось ответить за преступление, которого она не совершала, и через это избавиться от вины, которая все равно была на ней. Однако сегодня дикари проявили неожиданный, ненужный ей ум. Они словно знали, что удары станут для Лорены облегчением куда более страшной боли. Они ее не трогали. Но их немые взгляды и их отчаянные слезы были куда хуже камней. Она вернулась к дому, шатаясь как пьяная. Мир оставался где-то за пеленой слез, и Лорена тоже пряталась за ними. Слезы превращали людей в бесформенные разноцветные пятна. Слуг в доме почему-то не было. Лорена не знала, куда они делись, да и не хотела знать. У нее осталось лишь одно желание – добраться до выделенной ей комнаты, спрятаться под одеяло, зажмуриться, ждать, пока сон подарит ей хоть какой-то покой, и надеяться, что образы кровавых детей не вернутся через этот сон. Но до спальни она так и не дошла. Перед ней будто само собой возникло темное пятно – А в следующую секунду Лорена почувствовала, как ее одним сильным ударом по лицу отбрасывают к стене. Она не удержалась на ногах, повалилась на пол. Голова гудела, рассеченная губа пульсировала болью. Слезы слетели с ресниц, к миру вернулась четкость. Вот тогда Лорена и увидела, что к ней неспешно подходит глашатый теней. Она не двинулась, не пыталась сопротивляться. Не находила за собой такого права. Да и не могла, слишком сильным был удар. А глашатый не стал ждать, пока она придет в себя. Он поднял ее, перехватил за шею так, что ноги девушки оторвались от пола. Он снова был без маски, но от этого стало только хуже. Даже искусственный оскал звериного лика не напугал бы Лорену так, как его лицо. На этот раз он не был каменным изваянием, холодным и бесстрастным. Но и буйному гневу он не поддавался. Не раскраснелся, не орал брызжа слюной, не выпучивал глаза. Его ярость была ледяной, как снега на вершинах обретенных гор. Лорена еще никогда не видела подобного, ни у кого. Эта ярость будто скользила под кожей, изменяя черты совсем чуть-чуть, выдавая себя напряжением, дрожью, звериным движением ноздрей, вбирающих воздух, побелевшими губами. Глашатый теней был воплощенным гневом. Но гневом справедливым. И Лорена впервые в жизни понимала своего врага. «Вы это сделали», — произнес он. Она впервые слышала его голос, негромкий, спокойный, но пробирающий до костей. «Такие, как ты?» А значит, и ты тоже. Они смогли уйти. А ты радуешься их победе? Он душил ее. Галашатый был достаточно силен, чтобы одним движением свернуть ей шею. Однако он явно не желал делать казнь быстрой. Он отнимал у нее воздух постепенно, и ее тело невольно дергалось, пытаясь обрести свободу. Говорить было трудно, легкие горели огнем, и все же Лорена пересилила себя, заставила ответить. Я не радуюсь, и я бы не хотела, чтобы умерли дети. «Ложь!» Он тряхнул ее так, что у Лорены потемнело в глазах, но даже теперь не повысил голос. «Это правда! Я не воююсь с детьми! Я бы никогда... Ты думаешь, я боюсь смерти? Нет, я бы умерла там, перед вашей дикаркой, за честь офицера. Я ненавижу тебя. Я хочу, чтобы ты корчился в муках и захлебнулся собственной кровью. Хочешь убить меня, убей за это, но не за детей. Их бы я не тронула, никогда!» На их месте должен был быть ты. Вот и все, что она могла сказать. Вся правда, что у нее осталось. Лорена и сама не понимала, как ей, хрипящей, задыхающейся, удалось произнести столько слов. Но она должна была сказать. Перед ним она унижаться не собиралась, да и смерти давно уже не боялась. Глашатый не спешил отвечать. Он молчал, разглядывая ее, кажется, целую вечность. Должно быть, наслаждался зрелищем, ведь Лорена наверняка выглядела ужасно. Красная, задыхающаяся, заплаканная. В глазах темнело, жизнь ее стремительно покидала. Глашатую даже не нужно было ничего больше делать. Просто подождать. а Он принял другое решение. Он отпустил Лорену, презрительно швырнул на пол, будто она была жалким насекомым. Она свернулась там у стены, пытаясь отдышаться, погасить пожар в легких, блаженной прохладой чистого воздуха. Он ничего больше не делал, не говорил. Глашатый просто ушел, оставив ее беспомощно плакать на полу. Впрочем, надолго одна она не осталась. Сквозь слезы Лорена заметила движение, а присмотревшись, обнаружила, что к ней осторожно приближается Нинке, детеныш Сейкао, которому позволили дожидаться смерти в этом доме. Его, должно быть, привлекла кровь, все еще сочившаяся из разбитой губы. Лорена не шарахнулась, даже когда детеныш подобрался к самому ее лицу. Ей было все равно, укусит он ее или нет. Ее сейчас ничто не волновало. Однако Нинке на нее не напал. Сейкао протянул к ней переднюю лапу, похожую на миниатюрную человеческую ручку, и осторожно снял с ее щеки крупную каплю слезы. А потом он так и замер на полу рядом с Лореной, разглядывая странный жидкий кристалл и будто силясь понять, для чего он вообще нужен. В доме с грохотом блокировали окна и двери. Снаружи наступал рассвет. Ремильда знала, что ее спутники надеются найти на поляне что-то такое, что упустили колонисты. Она даже допускала, что шансы на успех высоки. Во-первых, в их распоряжении были технологии получше, включая киборга. Во-вторых, вряд ли колонисты по-настоящему искали. Нет, они проскользнули на эту поляну испуганными зверьками, забрали единственное сохранившееся тело и поспешили обратно под защиту своих гор. Они не заметили бы ключевые улики, даже если бы улики эти дали им пинка под зад. Поэтому повторный осмотр не повредил бы. Правда, против них играло время, и особенности атмосферы не рыгало. Но попытаться в любом случае стоило. Ремильда уже видела, что Стерлинг бродит по кустам, наверняка задействуя все сканеры, которые в него успели встроить. Киган же отошел в сторону и оставался неподвижным, будто заснувшим стоя. Однако Ремильда не сомневалась, что он пропускает через пространство малые разряды электричества, пытаясь обнаружить что-нибудь важное. Например, оборудование, с помощью которого подали сигнал бедствия с запертой стрелы У каждого были свои методы, у Хиллера тоже. Ремильда настраивалась на эту планету, но не так, как делала бы эта телепатка. Хиллер не улавливала разум, зато чувствовала жизнь как таковую. И чем внимательнее она сосредотачивалась, тем больше могла обнаружить. Так ей удалось засечь большое скопление насекомых, расположенное в десятки метров от площадки. Ремильда прекрасно понимала, что это значит. Она получила достаточную причину, чтобы лезть в эти заросли, которые она в иное время с удовольствием обошла бы стороной. «За мной», — коротко скомандовала Хейлер. «Чего?» — удивился Стерлинг. «С чего бы это вдруг? Я протестую и требую обоснования». «Я вообще-то не против уверенных женщин», — усмехнулся Киган. «Но в других обстоятельствах. На миссиях я предпочитаю объяснение словами». «Жуки!» — безразлично бросила Ремильда, стараясь найти путь между покрытыми шипами-лианами. Рядом с Хиллером полыхнула желтая молния, раздробившая лианы в щепки. Проход получился достаточно широким, чтобы двигаться без труда. Ремильде только и оставалось, что отряхнуться от коры и порванных листьев. «Начало хорошее!» — оценил Киган, теперь стоявший рядом с ней. «Продолжим!» «Что, жуки?» Я могу сколько угодно разговаривать с тобой, как с малолетним дегенератом, или ты все-таки объяснишь нормально. Тебе не говорили, что ты бесишь? Я считаю свой день напрасным, если мне не скажут это хотя бы раз. Так что с жуками? Впереди большое скопление жуков на одной точке, — пояснила Ремильда. Такое бывает, если там есть что сожрать. Это может быть плод, мертвое животное или не животное. Нас интересует только последний вариант. Но это же совсем близко к площадке. Думаешь, колонисты там не искали? Уверена, что не искали. Они бы сделали это, если бы точно знали, что прибудут новые переговорщики. Они тут не прочь выслужатся. Но тогда им все казалось проваленным, и они бежали от места массового убийства. Кстати, обрати внимание. Тех растений, которые я обнаружила в ранах капитана, поблизости все-таки нет. Ну, сейчас узнаем, что есть поблизости вместо этого. Может, это животное... — жалобно предположил Стерлинг. — Есть же вероятность, что это животное. Но это было не животное. Достаточно было заглянуть под широкие, светящиеся белым листья, чтобы все понять. Там, среди бугрящихся корней, лежал облепленный насекомыми труп того, кто никак не ожидал встретить свою смерть на Нергале. Судя по всему, раньше колонистов до мертвого тела добрался какой-то зверь. Он оттащил крупную добычу в сторону, тянул за собой, пока труп не попался в ловушку корней. Тогда хищник забрал свое лишь частично. От мертвеца сохранилась голова, торс, одна рука, чуть дальше за корни зацепилась оторванная нога. От внешних тканей мало что осталось. Киган со стерлингом и вовсе не смогли долго смотреть на несчастного. Они, опытные и много повидавшие солдаты специального корпуса, сразу же отвернулись. А ремильда могла. Она вообще много что могла. От формы почти ничего не осталось. Тихо заметил Киган, все еще глядя в сторону. Есть идеи, как угадать, кто это? Я и так знаю, кто это. Отозвалась Ремильда. А твое незнание могу списать только на шок. Я не обвиняю, кстати. Не очевидно, но мне тоже жаль, бедолагу. Ты знаешь? Простейшая логика. Скелет явно мужской. В команде было двое мужчин, одного уже нашли. Следовательно, это может быть только телекинетик. Маркус Лин, друг Роле, он самый. И в этот момент Ремильда была непередаваемо рада тому, что Роле не пошел с ними, как, пожалуй, и все остальные. Верное решение со стороны капитана. Да, инструкции предписывали им во время миссии сосредотачиваться только на работе. Скорбь не была под запретом, но ее надлежало отложить до перерыва. Грустите в свое личное время. Вот только долго ли получится оставаться человеком, если следовать таким инструкциям? «Его необходимо изучить», — указала Ремильда. «Какой смысл?» — невесело усмехнулся Киган. «После всего, что с телом сделали после смерти». «Ты говоришь с номером два иерархии иерархией хилеров. Я увижу столько, сколько ты и представить не можешь. Вы двое продолжайте пока осмотр поляны. Может, еще что обнаружим». «Зачем это?» — удивился Стерлинг. «А как же тело?» «Слушайте, ну давайте отложим игру в блаженных идиотиков». «Я понимаю, почему вам тяжело смотреть на это тело. Вам не нужно его касаться, я все сделаю сама. Мне это несложно, хиллеры мыслят по-другому». «Похвально, но одна ты все равно ничего делать не будешь», — указал Киган. «Почему?» «Потому что ты все еще часть команды». Сначала Ремильда сочла, что это какая-то блажь, чистое упрямство. Электрокинетика задела упоминание ее высокого номера, вот и хочет отличиться. Но наблюдая за тем, как он и киборг возится с телом, Хиллер понимала, что она тут вообще ни при чем. Было нечто такое, что заставляло их преодолеть страх и брезгливость. То, что делало именно это тело, тело солдата, чем-то большим, чем простой труп. Киган действовал спокойнее, он уже взял себя в руки. Стерлинга заметно трясло, однако отступать киборг не собирался, и это впечатляло. Вместе они очистили тело от корней и насекомых, положили на импровизированные носилки, сделанные из белого листа, который, даже сорванный, продолжал сиять. Они понесли мертвого телекинетика к стреле, а Ремильда просто шла следом. Так Маркус Линд снова оказался на корабле, который привез его на Нергал. От тела осталось так мало, что для него хватило места на панели управления, застеленной листом. Киган настроил освещение, переместив несколько ламп, и отошел. Остальное полагалось делать Хиллеру. Стерлинг даже не смотрел в ту сторону, он устроился на металлической лавке, обхватив себя руками, и казался нахохлившейся птицей, облитой из лужи. Киган остался в шаге от Ремильда и продолжил наблюдать. Хиллер чувствовала, как ускорился его пульс, как напряжены мышцы, как легкие стараются брать поменьше воздуха рядом с мертвецом, а вынуждены брать больше. Наблюдение стало для Кигана усилием, а он все равно не уходил. Ремильда догадывалась. «Бесполезно объяснять ему, что это не нужно на самом деле и никакой пользы не принесет». Хиллер вынуждена была признать, что понимает сейчас не все. Поэтому она сосредоточилась на том, что было ей ясно. Ремильда надрезала собственный палец, позволила дюжине капель крови пролиться на мертвеца и сцелила ранку. Ей сейчас требовался максимум сведений о гибели этого человека, и без оборудования и иного способа получить их просто не было. Пока кровь приживалась, распространяясь по тканям, Ремильда достала стандартный набор инструментов хиллера, в основном скальпеля, лазеры, пинцеты, то, что позволяло не лезть в рану голыми руками. Сканерами она не пользовалась, и даже эти инструменты доставала редко, но сейчас они могли облегчить ей задачу. «Похоже, падальщики набросились на него с наступлением ночи», указала Ремильда. «Днем они его не трогали». «Возможно, их отпугивал ядовитый туман», предположил Киган. «Хоть какой-то толк от этой хрени». Все, что повредили животные и насекомые после смерти, Ремильда сразу убрала в сторону. Ее интересовали травмы, которые телекинетик получил перед смертью. Ролле упоминал, что этот человек был хорошим воином, отчаянным, из тех, которые не сдаются. Да он и не сдался. Сначала Ремильде показалось, что телекинетик погиб так же, как капитан, был забит до смерти. Однако более внимательный анализ быстро заставил Хиллера сомневаться в этом. Да, Маркус дрался. Но его противник оказался не таким искусным, как у капитана. Кости не сломаны, а в трещинах. Органы не разорваны, а ушиблены или вовсе остались невредимыми до смерти. Ни одна из травм, следы которых видела перед собой Ремильда, не могла привести к смерти. Даже с учетом того, что способность к самоисцелению и телекинетиков значительно ниже, чем у капитанов или хиллеров. «Ты хмуришься?» — заметил Киган. «Почему ты хмуришься?» Ремильда не ожидала от него такой наблюдательности. Она ведь совсем чуть-чуть нахмурила брови, они показательно удивлялась над мертвецом. Но электрокинетик не упустил даже такую мелочь. Ты что, смотришь на меня? Ну не на него же, Киган кивнул на мертвеца. Там я ничего не пойму, мне проще за твоей реакцией следить. Ты что-то обнаружила? Скорее, не обнаружила. Не вижу пока причину смерти. В драке он не то что не умер, сознание не потерял. Все указывает на то, что он еще мог оставаться на ногах. «Так почему он мёртв?» «Может, травма осталась в тех частях тела, которые исчезли?» Подал голос из угла Стерлинг. «Нет, пропали руки, нога, часть мягких тканей. Короче, ничего с жизненно важными органами». «Яд?» — предположил Киган. «Яда нет. На это я проверила сразу». «Может, это какой-нибудь местный яд, неизвестный тебе?» «А какая разница?» — удивилась Ремильда. Мне вообще не принципиально вся трудовая биография яда. Мне важно, какой эффект он оказывает на организм. В этом плане все яды действуют по одним принципам, но в случае Маркуса Лина нет никаких повреждений органов и крови, указывающих на действие отравляющего вещества. Оставалось осмотреть только голову, хотя особых надежд на финальный этап Ремильда не возлагала. Она уже видела, что целостность черепа не нарушена, ни одной трещины. Маркус не получал ранений в голову, шея тоже осталась неповрежденной. «Из-за чего тут умирать?» Но вскрытие нужно было довести до конца. Решимость неожиданно принесла результаты. Вскрыв череп, Ремильда обнаружила нечто настолько очевидное и знакомое, что даже не решилась поначалу верить своим глазам. Хотя это было глупо. «У кого глаза лучше, чем у Хиллера?» Киган снова проявил неожиданную наблюдательность. «А вот теперь ты в шоке». «Да, и ты сейчас будешь». Маркус лин умер от внезапного обширного инсульта именно в тот момент, когда он, похоже, выигрывал битву. Паника захватывала водоворотом, кружила, мешала дышать. Ситуация и без того была сложной, а телепатке еще и не удавалось привести в порядок собственные мысли. Память подкидывала то одну технику, то другую, но Альда тут же понимала, что все сейчас будет бесполезно. «Здесь нужен хиллер». Вдвоем они еще могли бы справиться, а она одна никак. Триан не давил на нее, понимал, что любые упреки и попытки поторопить сейчас стали бы бесполезными. Но Альда все равно чувствовала его боль через связь между ними. От него ускользал контроль над мутацией, его тело, по сути, разваливалось на части. Альда не решалась на это смотреть. Понимала, если увидит, вообще ничего не сможет. Она все так же сидела с закрытыми глазами на траве, пытаясь найти хоть одну грань своего дара, которая сейчас оказалась бы полезной. «Не поможет, не поможет, не получится...» «У меня получилось!» — неожиданно прозвучал в голове голос Дианы. «Ты знаешь, что я была слабее тебя и слабее Триана, если сравнивать наши отдельные таланты. Неужели ты не понимаешь, что вместе вы будете сильнее меня?» «Неужели не понимаешь?» «Она как раз понимала!» Но чтобы перевести это понимание из подсознания в сознание, нужно было очиститься от страха. И вот когда у Альды это получилось, необъяснимым, нечеловеческим почти рывком воли, все стало на свои места. Веридиана тасин не была самым могущественным легионером от природы. Когда их сознания объединились, Альда очень четко почувствовала это, просто запомнить не сумела, тогда было не до этого. Безусловно, Диана была сильна, однако по уровню дара она значительно уступала Триану. Эта Альде тоже открылась лишь после того, как Триан подпустил ее ближе. Как телепат, Триан уступал Диане, но тут ее превосходила Альда. Секрет самого могущественного номера один в истории Легиона таился в самоконтроле. Диана не жалела себя и не позволяла себе слабину. А когда все-таки позволила, умерла. Но до этого момента ее техника работала отлично. Диане тоже наверняка было страшно превращаться в инопланетных уродцев. Она тоже почти теряла контроль. Но если она справилась, из такого распада еще можно выбраться. «Сосредоточься только на теле», — велела Альда. Голос звучал непривычно жестко. Она сама от себя такого не ожидала. Но иначе сейчас не получалось. «Если сознание ускользнет окончательно, обратной дороги не будет». Голос Триана звучал совсем тихо, как будто угасал. Альда не позволила этому отвлечь себя. «Сознание поддержу я». «Твоя задача — полностью изменить тело и создать клетки, которые будут аналогичны мозговым». «У цветка черепа нет». «Ты только сейчас это обнаружил? Да выбери ты место произвольно, и все». Он поверил ей, у него и выбора-то не осталось. Альда почувствовала, как Триан отпускает контроль. Сначала осторожно, словно шагая в бездну, а потом все быстрее и решительнее. То, что он сейчас ощущал, наверняка напоминало затянувшееся падение. Ему не за что было держаться, и он бы просто распался, погибая внутри живого тела, если бы Альда допустила хоть одну ошибку. Но время ошибок прошло. Альда просто поддерживала импульсы сознания в тканях, которые отвратительно для этого подходили. Это отдаленно напоминало стимуляцию остановившегося сердца или искусственную вентиляцию легких. Орган не жизнеспособен, он должен умереть. Но вот в дело вступает сторонняя сила и заставляет его двигаться, выполнять свою функцию. Это было тяжело. Настолько, что Альда была вынуждена полностью отстраниться от внешнего мира и сосредоточиться на телепатии. Если бы к ней сейчас подполз один из местных уродцев и вырвал позвоночник, она бы до самой смерти ничего не почувствовала. Но она вынуждена была пойти на такой риск, иначе ничего не получилось бы. Она позволила Триану завершить превращение. Это увеличивало нагрузку на нее, однако обидно было бы отступить сейчас, ничего не получив, когда финал так близко. И она держалась, надеясь, что этого хватит хотя каждая минута тянулась целую вечность. Потом стало чуть легче. Триана удалось сформировать внутри тела растения мозговые клетки. В них все равно нужно было поддерживать жизнь, однако это было не так сложно, как работать с пустотой. Когда же начался процесс обратного превращения, Альди показалось, что с нее потихоньку снимают грандиозную каменную плиту, до этого давившую ее. Триан наверняка понимал, через какую нагрузку он ее проводит. Он ничего не говорил, потому что слова бы это не исправили. Да, и не нуждалась в словах. Она чувствовала, что ему не все равно, и этого было достаточно. Когда все завершилось, она поспешно вернулась в покинутое тело. Ощущение было именно такое, хотя ее разум и так все время оставался внутри. Альда словно выбралась на поверхность после того, как долго не могла сделать вдох в толще воды. Испытание не прошло ее телу ударом. Мышцы болели, как после судорог. Всю нижнюю половину лица заливала кровь из лопнувших сосудов в носу. Кожа под формой истекала ручьями пота. Но Альда была жива, и Триан был жив. Все остальное по сравнению с этим не имело значения. Альда позволила себе откинуться на траву и обессиленно рассмеялась. Справилась, надо же. В какой-то миг она верила, что не справится. Не должна была. Все указывало, что внутри нее нет нужных сил. А они откуда-то появились. Очень скоро Триан был рядом с ней. Подошел, как только смог подняться на ноги, даже одеваться, пока не спешил. Ему нужно было убедиться, что Альда будет жить. Его лицо покрывала засыхающая корка крови. Он дышал тяжело и хрипло, но сам он будто и не замечал этого. «Мелкая, насколько ты в порядке по любой возможной шкале?» — тихо спросил он. «Какая разница? Ты разве не ради этого меня приручал?» — испытывающе посмотрела на него Альда. Она давно уже не верила в это, и все же ей было любопытно, как он отреагирует. В другое время Триан идеально скрыл бы эмоции, а теперь даже он слишком устал. Она почувствовала болезненный укол внутри него. Тот тип боли, который причиняют только близкие. Альда. Другие объяснения ей были не нужны. Альда подняла руку, завела ему за шею, мягко надавила. Он намек понял, наклонился, и она почувствовала легкий привкус крови на его губах. Да и он тоже. Хоба сейчас были хороши «Все в порядке, правда», — сказала Альда, когда он отстранился. И оденься, на все остальное у меня сил нет. Это тот редкий случай, когда я не буду настаивать. Он двинулся прочь от нее к оставленной форме, но Альда окликнула его. Триан, все... все ведь было не зря. Он еле заметно улыбнулся, призрачно-бледный в неоновом сиянии нергала. Да, мелкая, все определенно было не зря. Он был доволен. Альда знала, она позволила ему наслаждаться моментом и дальше. Телепатка так и не решилась сказать, что в миг, когда она удерживала его сознание, она невольно скопировала его воспоминания. Все до единого. Даже те, которые он отчаянно хотел от нее скрыть. Молчание всегда давало Сарагону больше, чем любые слова. Слова все равно не так уж важны. Люди услышат не то, что ты пытался передать им, а то, что им хотелось приписать тебе. Они найдут, на что обидеться, за что обвинить. Так зачем обеспечивать им такую возможность? Молчание — куда более верный друг. Ему сложно что-то приписать. Оно очень быстро выводит из себя. Почти все, кого знал Саргон, плохо выносили молчание. Они старались всеми силами уничтожить тишину. Болтали больше, чем следовало бы. И каждое слово было частью их портрета порой даже тем, что они хотели бы скрыть, а все равно допустили ошибку. Постепенно молчание сроднилось с ним, срослось, и о словах Саргон вспоминал лишь, когда это было необходимо. К тому же в поселении осталось очень мало людей, с которыми ему было интересно говорить. Но бывали и исключения. Например, пленница, живущая в его доме. Саргон не отказался бы услышать от нее больше, потому что она была порождением иного мира. При этом он понимал, что его желание не следует исполнять, И рядом с ней он тоже молчал. Просто это было не так легко, как рядом с остальными. Изначально желания говорить не было. Он прекрасно знал, что девица его ненавидит. Она преуспела, показывая это снова и снова. Причем ее ненависть не была обычной ненавистью солдата другой стороны войны. Пленница стремилась убить именно его, и он знал за что. Он убил ее мужа. Саргон не спрашивал, как этого мужа звали и при каких обстоятельствах он погиб. Какая разница? За свою жизнь глашатый теней убил сотни мужей, и ни одного не запомнил. А еще ни об одном не сожалел. Саргон прекрасно знал, что каждый из этих убитых мужей не пожалел бы его, если бы обстоятельства сложились иначе. Поэтому его не связывало с пленницей чувство вины. Да и восхищение ее красотой он не испытывал. Среди глашатаев тоже попадались редкие красавицы, но это не делало их менее смертоносными. Хотя Саргон прекрасно видел, что сын Верховной Жрицы попался в ловушку мгновенно. Это было забавно. Желание слов появилось позже, и складывалось оно из многих деталей, каждая из которых сама по себе не имела такого уж большого значения. Например, из того, как она сражалась с ним, не сдавалась, даже зная, что проиграет. Или как она плакала над погибшими детьми Брерис. Она не притворялась тогда, ей действительно было жаль их. Саргон такое легко чувствовал. Он не отказался бы от ее слов. Но она могла предложить только слова ненависти. Это не развлекало глашатая теней. То, что пленница жила в его доме, не особо его волновало. Убить она его не сможет, даже если на изнанку вывернется. Куда важнее был намек со стороны жрицы, к он, кажется, попал в немилость. Однако Саргона не беспокоила даже это. Он прекрасно знал. Дальше таких мелочных выходок дело не пойдет. У Амарсин никогда не хватит смелости на открытый конфликт с глашатаем, да и заменить его пока некем. И все равно он теперь редко бывал дома. Не из-за пленницы. Ее он ни в чем больше не винил. А вот ее сородичей готов был порвать на кровавые ошметки. Даже после наступления рассвета Саргон большую часть времени проводил в джунглях. Сейка у ядовитого тумана не боялись, а его надежно защищала маска. Он надеялся найти тех, кто убил детей. Если не их, то хотя бы их проклятые машины. Не повезло. Горные воры дураками не были. Они забрали груз и скрылись. Вряд ли они появятся на том же месте. А где теперь их ждать, непонятно. Промаявшись так много часов, Саргон все-таки вынужден был вернуться к своему дому. И сразу почуял неладное. Нет, внешне все казалось обычным. В поселении продолжалась жизнь, пусть и ограниченная законами дня. Все защитные щиты на его доме оставались на месте. Однако насторожились Сейкао, а вместе с ними насторожился он. Глашатый всегда чувствовал то же, что и его тени. На охоте они были едины. Внутри его дома находился враг, хищник, прокравшийся внутрь под покровом тумана. Единственная жизнь — не нападение стаей. Но ведь внутри дома и этого было достаточно. Чувствуя нарастающий в душе гнев, Саргон поспешил к своему Эвкалорису. Кровь он увидел почти сразу. Алые разводы, след отчаянной борьбы. Рисунок смерти, ведущий к разорванному телу юной служанки. Саргон не знал ее имени, да и не хотел знать. Какая разница? Эта девушка работала на него, она доверила ему свою жизнь. И теперь она была мертва. Саргон уже настроился на тех сейкао, что оставались в доме. Знал, что случилось. На его территорию пробрался Джисин. Совсем молодой и плохо обученный. Он, похоже, прокопался в хранилище продуктов, расположенное под корнями. А когда дверь туда открыла служанка, он сразу напал. Зато остальные заметили это. Подали сигнал тревоги по дому. Такое, увы, случалось не впервые, его люди были готовы. Слуги попрятались по комнатам, совсем как он учил. Оставшиеся Си и Као тоже не спешили атаковать. Их было слишком мало, чтобы легко победить Джисина. Они дожидались возвращения стаи. И все вроде как было под контролем, пока Саргон не обнаружил нечто необъяснимое. Пленница покинула укрытие. Сначала она убежала вместе со всеми, слуги показали ей, где прятаться. А потом она неожиданно вырвалась и сама напала на Джисина. Зачем? Почему? Так хотела умереть, лишь бы ее не продавали. Но она не умерла. Она сражалась с Джисином. Если бы у нее было подходящее оружие, она могла бы и убить его. Однако в доме оружия не нашлось. Саргон хотел, чтобы так было. В итоге пленница лишь ранила Джессина, а теперь должна была поплатиться за это. Шипящий хищник загнал ее на один из верхних уровней и готовился нанести последний удар. Это было настолько глупо, что Саргон почувствовал, как часть гнева на Джессина перекидывается на девицу. Чем она только думала? Зачем высунулась? Какой в этом смысл? Ему хотелось просто позволить тупице умереть. Она это заслужила. Но чуть подумав, он решил, что такой исход лишь обострит отношения с Верховной Жрицей и ее сыночком. Оно того не стоит. Да и потом Джисину все равно предстояло умереть. Лучше раньше, чем позже. Поэтому Саргон направил на него стаю, и все закончилось. Джисин был грозным хищником и без труда убил бы даже самого большого Сейкао, но только в битве один на один. Когда на него налетала стая, у Джисина не оставалось шансов. Он, возможно, не успел даже понять, что произошло. Вот он собирался прыгнуть на добычу, перегрызть девицу глотку, наполнить пасть горячей кровью, а вот он уже сам добыча. Он скрылся под черным коконом облепивших его Сейкао и очень быстро затих, пожираемый. Когда Саргон неспешно добрался до верхнего уровня, Джисин был давно мертв. Сейкао, послушные приказу, обгладывали его тушу, а голову не трогали. Голову Саргон собирался использовать. Девица все еще сидела, сжавшись на полу. Она не была испугана, просто смотрела на Сейкау настороженно, а потом перевела взгляд на Глашатая, и ее глаза снова полыхнули ненавистью. Это не умиляло, она доставила неприятности. «Зачем?» — только и спросил Саргон. Больше слов он был тратить не готов, ни на нее. А девица и вовсе оставила его без слов. Она выпрямилась, и Саргон обнаружила кровавленного Нинки, прижимающегося к ней всеми лапами. Догадаться, что произошло, было несложно. Глашатый взял нужное знание у детеныша. нинки выросшая в безопасности и ничему толком не обученный не распознал Джессине угрозу. Он выкатился знакомиться, тут же получил удар по передней лапе и лишь чудом остался жив. Это долго не продлилось бы. Джессин готов был довольствоваться и такой добычей. Но тут вмешалась пленница. Она была дурой, конечно. Неужели она не замечала, что даже взрослые Сейкао не реагируют на писк детеныша? потому что нинки с рождения был дефективным и бесполезным. Саргон и сам не брался объяснить, зачем оставил его в живых. Малявке было дозволено только слоняться по дому. Он не стоил того, чтобы ради него рисковать. Пленница, кажется, понимала это. Она сама себя ругала, сражаясь с беснующимся Джесином. Она осознавала, что подвернувшихся ей под руку стульев и подставок для блюд ни за что не хватит, чтобы справиться с хищником такого размера. Ей куда проще было швырнуть ему Нинки и бежать, пока Джесин добивает детеныша. А она почему-то отступала, позволяя Нинке держаться когтями за ее платье. На верхнем уровне вообще никакого оружия не было. Она не умерла только потому, что вернулась стая А она вместо того, чтобы благодарить Саргона, стояла перед ним молча и смотрела на него точно так же, как он смотрел на нее. От этого становилось... странное Глашатый протянул к ней руку, чтобы забрать раненого детеныша. нинки был бесполезным, но везучим. Раз уж он пережил нападение, Саргон готов был вылечить его лапу. Однако детеныш словно не понял, что опасность миновала. Он отказывался отпускать пленницу, а если та пыталась оторвать его от себя, поднимал испуганный писк. «Сделай что-нибудь», — нахмурилась девица. «Я не могу таскать его на себе весь день. И у него порез на лапе». «За мной», — только и сказал Саргон. Он мог бы приказать Нинке перейти к нему, и детеныш обязан был подчиниться. Но Саргон неожиданно обнаружил, что вся эта ситуация развлекает его. Он провел девицу за собой. Мимо спальни, чуть дальше, туда, где под пределом кроны, скрывалась лекарская комната. Там он осматривал и лечил других сейкао. Там же можно было помочь Нинке. Саргон показал на рабочий стол сосуд с нужной мазью и корзину с тканевыми лентами. После этого он отошел в сторону и скрестил руки на груди, наблюдая за девицей. «И что? Я должна его лечить? С какой стати? Это не моя работа! Саргон лишь пожал плечами, намекая, что ему вообще все равно. Не нравится, может отодрать от себя силы и оставить тут. Однако Нинке определенно был не согласен с таким подходом. Он тихо подвывал, и девица поддалась жалости. Она подошла к столу и осторожно пересадила туда Нинке. Детеныш, уже признавший в ней заступницу, смиренно подчинился. Но кротости его хватило ровно до того момента, как пленница коснулась его травмированной лапы. Вот тогда он осознал, что не согласен на очистку раны, и поднял испуганный визг Даже клацнул челюстями возле руки девицы для убедительности. «Я так не могу!» — спылила она. «Он же мне палец откусит!» Она возмущалась, бесилась, но не уходила. Саргон не понимал, почему она не уходит. Но и прикоснуться к Нинке она больше не решалась. Пришлось вмешаться. Тяжело вздохнув, Глашатый подошел к столу и протянул руку к детенышу. Нинке тут же впился в его палец, но так слабо, что не смог даже прокусить кожу. «Вы тут все ненормальные!» проворчала пленница. «Целое поселение психов и животных. И я даже не берусь сказать, кто есть кто». Саргон не обращал на нее внимания, да и она на него тоже. Она снова работала, промывала рану, наносила мазь, одну за другой наматывала полоски ткани. Быстрые и четкие движения тонких пальцев завораживали. Вряд ли она когда-либо прежде помогала Сейкау, но выходила так, будто она занималась этим много лет. Иногда Саргон думал о ней, иногда о голове Джусина, дожидавшейся его внизу. На этот раз появление хищника не должно было остаться без внимания. Кое-кому предстояло заплатить.